Шарик нахмурился. Я сказал, наверняка. Значит, так и будет. Я не привык бросаться словами. Итак, мне неизвестно, где расположен музей, но, скорее всего, в доме. В музее краденные бесценные сокровища. Естественно, он должен хорошо охраняться. Лет восемь назад один из моих агентов в Дурбане, наблюдая за разгрузкой корабля, заметил, что на многих ящиках стояло имя Калленберга. Зная, что меня интересует этот человек, он не поленился выяснить, что это за ящики. Оказалось, что они поступили от фирмы Balström, Швеция, изготавливающая лучшие в мире сейфы. Взгляд на Феннеля. Вы согласны? Илью усмехнулся. Некоторое время я работал на нее и знаком с продукцией этой фирмы. Поэтому я и пригласил вас участвовать в операции. Шалик стряхнул пепел. Мой агент-профессионал добыл счет фактуру этих ящиков и прислал его мне. Возможно, на основе ваших знаний о фирме «Балстрём» и содержимого ящиков вам удастся составить впечатление о системе безопасности музея. На колени Феннелю лег пухлый пакет. В понедельник утром вы выскажете свое мнение. «Окей», — буркнул Феннель и сунул конверт в карман. «Мистер Эдвардс», — шалик повернулся к Гэри, — «У меня есть авиационные карты Драконовых гор и месте Калинберга На стол лег другой конверт. «Сможете ли вы посадить вертолет на аэродроме Калленберга вместе, месте, указанном мистером Джонсом?» «Подумайте, подробности обсудим в понедельник». Гэри кивнул, взял конверт. Шалик посмотрел на Кеннеди Джонса. «Вы отвечаете за экипировку экспедиции и транспорт. В отличие от мисс Десмонт и мистера Эдвардса, Вы с мистером Феннелем добираетесь по земле. Я не ограничиваю вас в средствах. Ваша задача — подготовиться к любым неожиданностям. Дорога в поместье Каленберга нелегка, особенно сейчас, в начале периода дождей, но вы специалист в своем деле, и я воздержусь от лишних советов. Не забудьте про зулусов, охраняющих подходы к поместью. Я позабочусь об этом. Джонс оставался непроницаем. Отлично, в понедельник уточним детали. Есть вопросы? Феннель наклонился вперед. А как насчет аванса? Гримаса Шалика с трудом сошла бы за улыбку. Он достал из стола четыре конверта, один передал Геи, а остальные сидящим перед ним мужчинам В каждом конверте незаполненные туристские чеки на три тысячи долларов. Остальное получите после завершения операции. Взглянул на часы Жду всех в понедельник в 9.30.